Глава 26. И так, телесные частицы. Звучит гадко. Почти так же гадко, как и то, что со мной пытались сделать. Волосы, могла найти горничная. Здесь во дворце вряд ли. Я здесь не ночую никогда, и, соответственно, не причёсывают. Спасибо старинным обычаям, по которым невеста не может жить под одной крышей с женихом, даже если в этом же доме живет его мать, бабушка, нянька и четыре тетушки. Значит, надо проверить горничных в посольской резиденции. Их там три, все местные, и нанималы их Министерство иностранных дел Дании и Норвегии. Маникюр мне делает мастер у меня дома. Все срезанное я выбрасываю сразу в камин, так что это проехали. Слюна. Ну я давно ни в кого не плевала. У стоматолога последний раз была в Бостоне. Разве что с края чашки что-то можно было взять. Метро Верхаузен. А сколько должно быть этой телесной частицы для привязки приворота? Ну, граммов 10-15 жидкости, пять волос, ну, толщиной с стабилитрол примерно. Я в магии крови не очень разбираюсь, но кажется, в меньшем количестве не сохраняются личностные свойства. Отлично. Значит, можно спокойно пить из чашек и бокалов, не бегая их немедленно мыть, а то примут за манеж получается, остается только кровь. Коленки я не разбивала лет пятнадцать. Кровь из носа у меня не идет. Донором я не была никогда. Я прикусила указательный палец, представляя себе процесс сдачи крови. Шприц, пробирка, резиновый шланг. Так, минуточку. Есть ведь еще возможность ежемесячная. Матер, еще вопрос. Кровь используется определенная или все равно какая? Вархаузен хмыкнул, подтекст вопроса он понял. Артериальная или венозная, Все равно, но та, которая высажена из сосудов. Уже легче, пробормотала я. Глупо, но обсуждение такого способа добычи моей крови вызвало тянущее чувство неловкости. Я-то с врачами не люблю обсуждать некоторые темы. С врачами. О, я поняла. Ч -ч, милая, успокойся. Джон поймал меня за руку и вновь усадил в кресло. Глубоко вдохни, выдохни и рассказывай. Рассказываю. Когда ты сделал мне предложение, и его Величество дал согласие на наш брак, королевский медик завел на меня медицинскую карту. В числе прочего, у меня брали анализ крови. Но это же было почти два месяца назад. Да, но несколько дней назад Когда я металась между шефом САВ, стеклодувной мастерской и классами танцев, меня попросили зайти в медицинский отсек. Самого доктора Лазаруса не было, только медсестра. Я ее раньше не видела. Она извинилась, сказала, что какой-то из анализов при обследовании неудачно сделали, нужно повторить. Мгновенно вытянула из меня полк пробирки крови и отпустила. Кстати, прокол, а потом залечивание ранки были сделаны магически и вполне профессионально то, что ты не сказала. Теперь Джон вскочил с кресла и стал расхаживать по комнате. "Кому?" резко поднявшись, я оказалась с ним в нос носу. "Я тебя последние две недели видела только на портретах. Да и не заметила я в этом ничего такого необычного. Понятно же, что должно быть полное медицинское обследование. Мне лошадь верховую покупаешь?" "Ну, лошадь тоже полностью обследовали бы", меланхолически заметил Лео. Как медсестра выглядела? Помнишь? Увы. Как я не напрягала память, вместо лица умелой медсестры перед глазами было какое-то размазанное пятно. Заклинание невнимания, сказал Верхаузен с досадой. Вот же тьма. На медицинском крыле все обычные охранные заклинания сняты. Они мешают магам-медика. Видимо, тамошнюю систему охраны надо менять. А горничную, которая попросил туда зайти, помнишь? Да ну, мэтр, что вы ей богу? Джон махнул рукой. Девчонка в голубом платье с белым воротничком и в переднике. Их тут, по-моему, сотня бегает, я и то не отличу одну от другой. Мэтр потянулся за квабитой, обнаружил пустой графин и досадливо поморщился. Да, наверное, мне хватит. Вот когда разберемся в этой истории, можно будет надраться, как студенту после сессии. Вашего сочувствия. Мне кажется, что вам обоим лучше бы после праздников уехать куда-нибудь в горы, блин, на лыжах покататься. Вообще я и сам планировал в конце следующей недели дня на три уехать. Нет. Я имею в виду, надо их обескуражить, чтобы они не знали, где вас искать. Где вы будете через день или через неделю? но уехать в горы, потом вернуться и отправиться, например, в Лютецию. Пожалуй, идея неплоха. А хульк? Лё попал рукой. Попутешествуешь. ты ж всегда хотел. И что? Так и бегать четыре с лишним месяца до свадьбы? жонс стукнул кулаком по подлокотнику кресла. Нет. Я не буду метаться как заяц из-за нескольких негодяев, чтобы они не хотели сделать. Есть запланированные рабочие поездки, от них отказываться я не буду, и мои обязанности останутся в полном объеме. Это моя страна, моя ответственность. И если в моем доме завелись крысы, я их должен изловить и уничтожить, а не прятаться. Согласна? Я ухваткой погладила его по руке. К тому же мы не знаем чего, они хотят. Зачем им нужно избавиться от меня? Может, мне хотят внушить, чтобы я его высочество зарезала по-простому? А это и после свадьбы можно проделать. Что ж, всю жизнь бегать. Нет, друзья мои. Мы должны их найти, и чем скорее, тем лучше. Ладно, не стану спорить, пожал плечами Лео. Тогда начинаем охоту на крыс. Ну вот. Все оранжевые тыквенные фонари на дворцовой территории разом вспыхнули и через несколько минут также разом погасли, и на территории Дании Нордшёльма официально наступила зима. Именно в этот момент начал падать первый снег, крупные белые хлопья. За пару дней снег занесет все вокруг, и королевство затремлет от его одеялом. Мои обязанности на празднование Самайна были исчерпаны. И я могла вернуться в родительский дом и лечь спать. Я обняла Джона и уткнулась носом ему в грудь. Он погладил мою макушку и тихо произнес, "Отправить бы тебя куда-нибудь до Марта. Может, в Бостон, а? А я бы тут пока что разобрался, кто на нас покушается и что ему оторвать". "Нет уж". Я оторвалась от царапающих Axelbander, посмотрела ему в лицо. "Тут только отвернись, подкрадется какая-нибудь Фрейлина". И вернусь я в марте как раз на твою с ней свадьбу. Будем вместе разбираться. И знаю, что что мне кажется, что я не могу быть главной целью наших злоумышленников. Им нужно чего-то добиться от тебя. И они просто ищут подходы, пробуют. Не получилось подобраться через меня, будут искать другой путь. Пускай ищут. Мой принц обнял меня покрепче. Обломаются. — Два дня переждем, а потом у меня назначена инспекторская проверка на северных фьордах, на границе. Там любая чужая собака заметна за километр, так что можем не опасаться нападений. Ты хочешь, чтобы я поехал с тобой? А как же, это же граница, военная часть. Разве туда можно гражданским лицам? Я была немало удивлена таким небрежением секретностью. Милая Со временем ты станешь полноправной хозяйкой не только земель Дании и Норсхальма, но даже и последней рыбешки, заплывшие в наши годы. Разумеется, на тебя уже оформлен допуск с ума сойти. Я потерла виски. А как добираться будем? Порталом? Нет. Порталу невозможно открыть ближе, чем в 20 километрах от границы. Наши территориальные воды составляют 4 морских мили это семь с половиной километров. То есть там граница проходит? Да. 20 километров от границы это 12,5 километров от берега. Вот на этом расстоянии и установлен контрольный пост. Добираешься до такого поста, скажем, в Лембеге, порталом или для немагов поездами и экипажем, а дальше он помахал рукой в воздухе. А дальше? А дальше по желанию можно верхом, можно в станях, запряженных оленями, можно на собачьей упряжке. Я зажмурилась и представила себе картину: слепящий серебром снег, мохнатая шуба со мной внутри, бегущая шестерка мощных псов или сани и олени. Вот же тьма. и так хорошо. Я это к здорово. Как выяснилось упомянуто Джоном Лэмвик, это было бы слишком здорово. Юго-запад страны, там еще почти осень, и снега никакого нет. Главное же, что граница здесь на западном побережье Дании была, в общем, символическая, поскольку обращена она была в Северное море, где Эйден, поскольку Каледуния, столицей которой с незапамятных времен был Дин Эйден, оставалась частью Бритвальда, старинного союзника Дании и Норсхальма, здешние границы не то чтобы не придавали значения, просто не считали первоочередной. А на севере ждала нас граница настоящая, реальная откуда Датская корона периодически получала достаточно ощутимые удары. Во льдах далеко к северу от любой земли, жили жуткие ледяные великаны хримтурсы, питавшиеся человеческими страхами и смертью. Раз в два-три года они собирались в стаи и снова и снова пробовали на прочность границу, и защищающих ее людей эльфов и гномов. Как раз в ближайшие месяц-два Королевский институт прогнозов предполагал очередную атаку хримтурсов, и принц Хольгер Иоанн должен был проверить подготовленность магов и военных к боевым действиям, ну и, разумеется, поддержать в них боевой дух. Посему отправлялись мы за северно-полярный круг в Трамсё, где нас ожидали шубы, меховые спагги, рукавицы, зачарованная фляжка с горячим вином и упряжка оленей. Парению высоких рогатых и мохнатых зверей управлял небольшого роста погонщик в длинной меховой куртке, расшитой кусочками меха другого цвета, и высоких выше колен в сапогах в том же стиле. Познакомьтесь, пожалуйста, господа, представил нам погонщика полковник, сопровождающий от пограничного управления. Это ваш каюр Вилли Гардрас и его олень. Джон пожал руку погонщику, и широкое лицо того расплылось в улыбке сверкнули белые зубы, особенно заметные на фоне темной кожи. Я подошла к оленям, достала из кормай наши два до куска хлеба, посыпанных крупной солью, и на раскрытых ладонях протянула оленям. Те шумно втянули воздух и аккуратно взяли каждый свой кусок. Надо будет отдельно поблагодарить стержневого интенданта за то, что он и об этом не забыл, подумала я, потом протянула руку к тому оленю, который был побольше ростом, и оглянулась на Каюра вы можете его погладить, госпожа? кивнул тот лучше всего гладить за ушами, переносят или горло. Они это любят. Минут десять, пока мой принц и сопровождающие его офицеры что-то согласовывали с начальником заставы трамцов, я оглаживала обоих оленей, скормила им ещё куску хлеба с солью и считалась их лучшим другом к моменту, когда нам предложили садиться в низкие сани. Каюр уселся впереди поднял длинный пруд и что-то гортанно крикнул. Олени рванули с места с такой скоростью, что мы с Джоном повалились назад, а Вилли Гербрасон обернулся к нам, улыбнулся и что-то невнятное снова прокричал. Наши сани неслись вперед по снежное равнение, и снег из-под полозьев разлетался веером. Не замерзла? — наклонившись к моему уху, спросил Джон. А если ты хочешь, есть Глимтвейн. Я молча поматал головой. Солнце, сверкающий снег, сани летят вперед, и мои плечо обнимает крепкая рука любимого человека. Если это несчастье, то что тогда можно им назвать?